1787. Но не был он частным лицом, и счастье его жизни осталось за пределами его истории. Караульная команда год от года преувеличивалась. В 1787 году в ней стало 360 человек, и они составили три батальона. В Павловском была учреждена артиллерия, 20 пушек. Они действовали дважды в сутки. Первым выстрелом подавался знак к обеду, вторым обозначалась минута, когда надлежало садиться за стол. На Гатчинских, Белом и Черном озерах оборудован причал для судов и началось строительство флотилии. не Недоставало только Балтийского озера. На Гатчинское воинство – Из Петербурга и Царского села смотрели с сатирической иронией. Так бывало смотрели из Кремля на потешные полки Петра Великого. Но от исторических аналогий не всегда производится результат. Блицпоход трех батальонов на Царское село или на Зимний дворец исключался даже теоретически. Павел никогда бы не посягнул на переворот. Поход гвардии на Павловское и Гатчину тоже был невозможен. Екатерина оставалась умной женщиной и вполне осязала законопослушность сына. Значит, результат от гатчинской команды мог ожидаться только когда Екатерина умрет, а ее близстоящие начнут гвардейский переворот. Но в 1787 году Екатерине исполнилось только 58. Она была крепка, бодра, колики еще не мучили, и двадцатилетние фавориты переменялись каждые 2-3 года. Неизвестно еще было, кто скорее умрет. Посему Павлу необходимо нужен был хоть какой-то результат сейчас. Пусть его век будет короток, да хоть чем-то славен. И лишь только началась новая турецкая война, он сказал матери, что хочет отправиться на театр действий волонтером. Это была вторая попытка. Первую он предпринял весной 1783-го, после того, как Потемкин ввел наши войска в Крым. Тогда все кончилось слишком быстро. Теперь в 1787-м война ожидалась не менее победоносная, но затяжная, и Павел непременно хотел быть там. Мария Федоровна сказала, что поедет с ним. Решили, что она остановится в крепости Святой Елисаветы, а он отправится в действующую армию и временами будет отлучаться от боевых предприятий на свидании с женой. Очевидно, что Екатерину этот их вояж должен был раздражать. Сын едва лишь попадет на волю, начнет вмешиваться в дела Потемкина, главнокомандующего нашими армиями, станет учить генералов, как воевать, и в конце концов будет чувствовать себя оскорбленным от того, что его не слушают. А путешествие невестки в ее очередном беременном положении и вовсе блажь, Что она там станет делать при ее привычках к роскоши и уютам? Или она думает, что ей там аллеи приготовлены для гуляний? Словом, ничего помимо дурости безрассудительной не могла видеть императрица Екатерина в намерениях сына и невестки. Тяжелый багаж. И, разумеется, во-первых, сказала, что беременным женщинам на войну ездить не следует, а во-вторых, посоветовала сыну отложить волонтерство до разрешения жены. Ждать надо было до мая следующего года, и это при быстром нраве Павла было бы пыткой хуже дыбы. Он стал настаивать, и к Новому году Екатерина сказала, что пусть делает как хочет. Экипажи и квартирмейстеры были посланы, и Павел стал готовиться к отъезду. Он написал семь памятных документов, три на тот случай, если он погибнет, четыре на тот случай, если во время его отсутствия умрет Екатерина. Со стороны это все походит на игру. Наследник престола едет добровольцем на войну, со всей очевидностью понимая, что дальше штабной палатки, установленной в глубоком тылу, он не проедет. Первый же генерал сделает все возможное, чтобы избежать наказания за его допущение на поле боя, ибо жизнь наследника есть драгоценное достояние государства. Конечно, можно предполагать, что он этого не понимал и думал биться в передовых рядах. Только кажется, такое предположение еще более дико, чем само желание ехать в действующую армию ибо тогда действительно нам придется признать его невменяемым. Нет, мы продолжаем считать его вполне разумным существом. Ниточка не оборвется, ее перережут 12 марта насильственно. Он понимал, что делал, ему надо было напомнить о своем существовании в Европе, и вояж на войну есть акт такого напоминания». Но при всем этом он сохраняет детски трогательное чувство неизбывной значительности совершаемого акта. Ему, наверное, на самом деле мерещится смерть от шального ядра или случайной пули. И вот он в здравом уме и полной памяти оставляет семь завещаний, дает их прочитать, усвоить и спрятать своей верной, плачущей в ожидании разлуки жене.